Сфера цивилизации. Малая заимка. Рифейские горы. Окраина Михайловска. Июнь 2019 года. Время ч плюс 10 минут. Оба урагана ворвались в ущелье и тут же сбавили скорость. Ущелье, хотя и довольно широкое, но каменистое. Проехать можно только друг за другом и медленно. И это хорошо. «Пошли! Быстрее! Быстрее, Вахлаким, мать вашу!» С первой машины, подгоняемой рёвом командира, посыпался расчёт. Открылась передняя дверь, и оттуда, провожаемой матерной тирадой, с выпученными глазами сиганул водитель. Дверь тут же захлопнулась. Спешившийся расчёт тут же стал заскакивать на задний масс. Первый ураган на въезде в долину ушёл чуть в сторону, пропуская вторую машину вперёд. Та тут же стала набирать скорость и вырвалась вперёд. «Удачи, сержант! Не подведим!» Сидящий на месте водителя сержант Иванов мрачно кивнул головой и тихо сказал. «Не сомневайтесь, товарищ капитан, не подведу. Все будет хорошо. Только бы успеть». Капитан Бриннер аккуратно поднял нос своего пирата и посмотрел на тактический экран. Судя по отметкам, его напарник на эту ночь, лейтенант Уэйн на птеродактиле, уже занял свое место и шел рядом. «Это Сокол-1, вызываю гнездо, прием». «Гнездо на связи. Прием!» «Соколы в воздухе. Ждем команды!» «Задача. Выдвигайтесь ко второму блокпосту и осмотритесь там. Приведите разведку, прикройте, если будет атака, но не подставляйтесь. Как поняли? Прием!» «Понял гнездо. Прилететь, осмотреться, защитить!» «Верно, сокол 1 Удачи!» Капитан снизился и уменьшил тягу. До блокпоста всего 20 с хвостиком километров. «Пара минут лета!» «Что же там произошло?» «Так, а это кто?» Сканер, пискнув, выдал информацию. «Это Сокол-1. Вызываю гнездо. Прием!» «Гнездо на связи. Прием! Что случилось?» «Вижу три робота. Движутся к космодрому. Дальность 10 километров. Если верить отметкам, это остатки второго отделения дьяволов. Медленно идут. Не торопятся. Как поняли? Прием!» «Понял тебя, Сокол. Мы их тоже видим!» «Хвоста нет? Прием!» «Вроде бы нет. Сенсоры ничего не видят. Прием!» «Понял тебя. Продолжай выполнение задания!» «Принято!» Остатки блокпоста появились на экране через минуту. Пара атмосферно-космических истребителей сбросила скорость и стала описывать пологую спираль вокруг руин. Сенсоры работали, собирая информацию и выводя ее на экран. «Это Сокол-1. Вызываю гнездо. Прием!» Я на месте. Данные пошли. Это гнездо. Принимаю. Что там видно? Ничего. Блокпост догорает. Один робот валяется на площадке. Холодный. Движение не видно. Ни внутри, ни снаружи. Прием. Сокол один. Это гнездо. Жди. Тут нам кое-какую информацию подкинули. Жду. Оператор на гепарде довольно прищурился. Цель найдена, зафиксирована и теперь легко четко видимые тепловые пятна медленно двигались по дороге. Непонятно только, как они ухитрились подобраться так близко. На руках они эти установки тащили, что ли? Почему их только две? А где остальные? Ладно, бог с ними. Даже если они затаились, истребитель их найдет. Опа! А это еще что? Оператор стал лихорадочно менять настройки и диапазоны, но картина не менялась. Усмехнувшись, оператор нажал клавишу на гарнитуре и сказал, «Это пост 4 дюжина, у меня новости». Взглянув на картинку на мониторе, он добавил, «Хорошие новости». Оба урагана стояли почти в середине долины. Одна машина на середине небольшой грунтовки, проходившей сквозь всю долину. Дорога, больше похожая на тропу, прихотливо изгибалась, обходя куски скал и валуны, щедро разбросанные по дну. Двигатель работал на холостых оборотах, фары горели, освещая кусок местности перед тягачом. А вот второй машине не повезло. Промахнувшись мимо поворота, она вылетела с дороги, наехала колесами на небольшой плоский булыжник и, взлетев в воздух, вошла точно в узкую щель между двумя небольшими клыками. Скала выдержала, а вот машина нет. Кабину смяла и намертво заклинила между камнями. Двигатель молчал. из-под облицовки радиатора вырывались струйки пара. Уцелевшая фара горела в полнакала, освещая несколько человек в форме, карабкающихся на поврежденную кабину. «Да разбитое это сраное стекло! Да вон хоть булыжником!» Удар, смачный хруст и шелест осыпающегося стекла. «Аккуратнее, аккуратнее! Не дрова тащишь! Где аптечка?» «Клади его! Да подстели сначала что-нибудь, мудак криворукий. «Чёрт, сержант, крести тебя коромыслом! Ты что учудил, каскадёр херов? Я тебя что просил сделать?» «Ничего, тач капитан, так даже лучше, лучше!» «Так, берём его и тащим, осторожно!» «Какая нахер машина? Убить его хочешь? Да я тебя самого сейчас прибью! К стене, вон туда! Медика вызвали? Тогда где он? Что ты телешься, как недолюбленный? Вызывай ещё!» Соколы. Это гнездо. Внимание, задача. В ущелье, квадрат 5812 находятся две мобильные пусковые. Одна из них повреждена. Поврежденную оставьте, а вторую уничтожить. Будьте осторожнее, возможно прикрытие. Как поняли, прием. Это сокол 1. Прием. Прилететь и уничтожить одну цель и сторожить вторую. Опасаться огня земли. Так? Прием. Верно, сокол 1. Прием. Если будут ПВО, что нам делать? Если слабое, попробуйте уничтожить. Если сильное, просто следите. Остальные прибудут через 10 минут. Постарайтесь только, чтобы поврежденную машину не уволокли и не взорвали. Но это пожелание, не приказ. Ясно? Прием. Принято. Две самоходные зенитные установки «Енисей» старательно прикидывались деталями местного пейзажа, ожидая самолета противника. То, что агрессор воспримет ракетный удар по блокпосту несколько нервно и попытается перехватить огневые установки, было ясно с самого начала. Не представляло особой трудности и то, что работать придется по внешнему целеуказанию. Свои радары выключены, а координаты плохих парней передает специально обученный человек. Вот этот «человек» и был основной проблемой. В условиях Земли за воздухом следили бы многочисленные локаторы, летающие командные пункты и даже спутники. Здесь же ни о чем подобном даже мечтать не приходилось. Более того, использовать активные средства обнаружения, обладающие большой точностью и дальностью, было смерти подобно. Поэтому раннее обнаружение осуществлялось весьма древними методами, но на новом технологическом уровне. По горам раскидали аналоги постов воздушного наблюдения и оповещения. Да, вместо биноклей – самые совершенные электронно-оптические инфракрасные системы. которые смогли найти, но принцип-то не изменился. Впрочем, если у противника всего одна база, то в сложности в том, чтобы отследить все его вылеты, нет никакой. Поэтому пирата и птеродактиля обнаружили едва ли не на взлете и дальше вели до самого ущелья. Цели две: курс, скорость, высота. Взрыв с вспомогательными моторами. Обе установки плавно развернули башни в сторону приближающегося противника. Вот антенна радара уловила отраженный луч, и метки цели четко высветились на экране. Еще мгновение, и наводчик уже доворачивает орудие на рассчитанной бортовой системой управления огнем угол, направляя стволы. Нет, не на цель, а туда, где она встретится со снарядами. Короткие пристрелочные очереди переходят в непрерывные, уже на поражение. От цели отлетает в сторону что-то большое и… Наблюдатели докладывают об уходе цели в сторону своего аэродрома. Второй крутится рядом, не атакует. А тем временем уцелевший ураган проскакивает критически опасный район.